И однажды верные люди предупредили, что кулаки грозятся ее пристрелить. Марина ночевала в другом месте. К счастью, все обошлось. Директор сельской школы, в которой она работала, посоветовал девушке продолжать учебу. В стране нужны были специалисты с высшим образованием. Случилось так, что в 1932 году Родного дядю Марины направили на учебу в Москву, и он взял с собой племянницу. Поступить тогда на учебу в институт представителям пролетарской интеллигенции было несложно. Марина была зачислена сначала на подготовительные курсы Московского педагогического института иностранных языков, а на следующий год по их окончании Переведена на первый курс института. В связи с жилищным кризисом в стране общежития давали только студенты. В первое время, обучаясь на подготовительных курсах института, Марина жила у дяди, выделенной ему крошечной комнатушке. Вместе с семьей дяди в ней ютились пять человек и Марине приходилось спать под столом на разосланные рогошке. Мать не могла помогать Марине, и она подрабатывала где могла. Питалась в скудной столовой, наркомпроса на чистых прудах. Однако девушка мечтала стать образованной, выучить немецкий язык, причем так, чтобы ею гордились, и легко переносила трудности В столовую на чистых прудах одно время приходила пообедать и Надежда Константиновна Крупская, работавшая в наркомпросе. Ее всегда сопровождала секретарь. Марина, конечно же, сразу узнала легендарную революционерку и затем старалась приходить в столовую одновременно с ней. Она садилась за столик поближе к вдове Владимира Ильича Ленина ловя обрывки ее разговоров с секретарем. Однажды Надежда Константиновна попросила Марину прочесть меню обеда, поскольку сама плохо видела. Девушка охотно согласилась. Впрочем, читать-то особенно было нечего. В меню значилось два первых блюда и одно второе. Потом они пообедали, и Марина предложила проводить Надежду Константиновну до работы. Эта встреча запомнилась ей на всю жизнь. В 1933 году Марина была зачислена на первый курс Института иностранных языков и как студентка получила комнату в общежитии на Страмынке. В первое время ей казалось, что она вместо умершего дяди попала в рай. Она радовалась тому, что спит на настоящей кровати, а не на рогошке под столом. Накрывается настоящим одеялом, а не ветышкой, что у нее и простыни. К тому же в общежитии можно было ежедневно слушать радио, которое еще не дошло до Самарской глубинки. Для нее радио было самым большим чудом до военной Москвы. Девушке казалось, что вся музыка мира доносится до неё из черной тарелки репродуктора. Прожить на студенческую стипендию было нелегко. Одновременно приходилось подрабатывать. И Марина помогала однокурсникам разгружать вагоны. Но были в ее жизни и радости. Московские театры, катки, выставки, концерты. В 1935 году была сдана первая очередь московского метрополитена. Подземные дворцы заворожили девушку. Она часами могла любоваться бронзовыми скульптурами станции Площадь и Революции, мозаикой станции Комсомольская мраморная отделка и самой просторной в то время станции дворец республики. Но самое главное, Марина полюбила немецкий язык,